От получасового разговора с экономкой мисс Мартой коллинс Делглиш, можно сказать, получил удовольствие. Худая и смуглая, она была похожа на ломкую шишковатую сухую ветку. Казалось, даже кости ее давно уже высохли. Она, как будто сама того не заметив, постепенно уменьшилась в размерах, а ходила все в том же платье. Её рабочий халат из плотной хлопчатой материи жёлто-коричневого цвета, свисавший длинными складками от узких плеч до середины икр, был собран на талии школьным ремешком в красно-синюю полоску с пряжкой в виде змеи. Чулки пузырились гармошкой на щиколотках, а ноги то ли были странно несоразмерны с телом, то ли она предпочитал носить башмаки, по крайней мере, на два размера больше. Она появилась сразу, как только её вызвали и тяжело плюхнулась напротив Делглиша, широко расставив ноги в своих огромных башмаках, и уставилась на него с затаенной злобой, будто собираясь читать нерасторопную горничную. На протяжении всей беседы она ни разу не улыбнулась. Конечно, повода для веселья не было, но даже здороваясь с ним, она, казалась не способна была хотя бы слегка улыбнуться. Несмотря на такое неудачное начало, беседа прошла неплохо. «Интересно», — думал Делглиш, — «может этот ее брюзгливый тон и нарочито непривлекательная внешность, просто сознательно созданный образ?» «Возможно, лет сорок назад она решила сделать с этакой достопримечательностью больницы, чем-то вроде столь распространенного в литературе деспота, который ко всем...» начиная от главной сестры и кончая младшей горничной, относится одинаково непочтительно и настолько удачно и убедительно вошла в образ, что так и не смогла из него выйти. Она без конца ворчала, но ворчание-то было без злобы, превратившись скорее в манеру речи. Делглиш подозревал, что в действительности ей нравится ее работа, и она вовсе не так несчастна и недовольна, как старается это представить. Вряд ли она проработала бы в своей должности 40 лет, если бы это было так невыносимо, как она говорит. «Молоко? И не говорите мне о молоке. В этом доме с молоком больше неприятностей, чем со всеми другими продуктами вместе взятыми. А это уж кое о чем говорит. Даже когда половина народа валяется в гриппе, мы все равно получаем 15 пинт в день. И не спрашивайте меня, куда все девается». Я перестала уже следить за этим. Я так и сказала главной сестре. Каждый день с утра пораньше пара бутылок уходит на сестринский этаж, старшим сестрам к чаю. Две, а то и три бутылки. Вы бы решили, что должно хватить на всех. Ну, главная сестра, конечно, не в счет. Она получает свою пинту и ни на что не жалуется. А уж сколько неприятностей из-за этого молока. Наверное, кто первый ухватит, тот и сливки снимает. А это непорядочно, я так сказал главной сестре. Им еще везет. Им достается нормандское молоко. Больше ведь никому во всем доме не достается. Они только и делают, что жалуются. Сестра Гиринг жалуется на то, что оно, видите ли, слишком водянистое. Сестра брамфит на то, что не все молоко нормандское. А сестра Ролф хочет, чтобы молоко присылали в полупинтовых бутылках. Хотя ей прекрасно известно, что таких больше не делают. А потом еще молоко для учениц, чтобы они могли приготовить утром чай, а вечером какао или чего там еще. Полагается, чтобы они расписывались за бутылки, которые берут из холодильника. Бери, не жалко, но распишись, таков порядок. А вы только загляните в журнал. Девять раз из десяти им неохота себя утруждать. А потом еще пустые бутылки. Полагается, чтобы они сполоснули их и вернули на кухню. По-моему, не так уж трудно сделать. А вместо этого они оставляют бутылки где ни попадя. В своих комнатах, в шкафах, в подсобке. Да к тому же не сполоснув как следует, пока все кругом не провоняет. У моих девочек и так работы по горло. Не хватает им еще бегать за ученицами и собирать пустые бутылки. Я так сказала главной сестре. То есть как это, была ли я в кухне, когда двойняшки Берт брали свою бутылку? Вы и сами знаете, что была. Я уж говорила другому полицейскому. Где ж мне еще быть в эту пору? Я всегда прихожу к себе в кухню без четверти семь. А когда двойняшки Берт пришли, было уж почти три минуты восьмого. Нет, я не давал бутылку им в руки. Они сами взяли из холодильника. и не нанималась прислуживать ученицам, я так и сказала главной сестре. Но с молоком было все в порядке, когда его уносили из кухни. «Его доставили только в 6.30, и у меня до завтрака хватало своих забот, чтобы еще подливать дезинфекции в молоко. А кроме того, у меня есть алиби. Все время с 6.45 я была вместе с миссис Манси. Это поденщица, которая приходит из города помогать, когда у меня не хватает рабочих рук. Можете поговорить с ней, когда хотите. Только не думаю, что много от нее узнаете. бедняги с мозгами не все в порядке». Если уж на то пошло, я даже сомневаюсь, чтобы она заметила, если бы я все утро только и делала, что отравлял молоко. Хотите верьте, хотите нет, но она была со мной. А я с ней все время. И никаких там выскакиваний в уборную каждую минуту. Нет, благодарю покорно. Я свои дела делаю в положенное время. Дезинфицирующие средства из туалета? Я так и знала, что вы об этом спросите. Я сама наполняю бутылки из большой канистры, которую присылают раз в неделю с главного больничного склада. Это, в общем-то, не входит в мои обязанности, но я не люблю оставлять такие вещи на горничных. Больно уж они неаккуратные, только расплещут всё по полу. Я заполнил эту бутылку в нижнем туалете за день до того, как умерла Пирс, так что она была, наверное, почти полная». Некоторые ученицы еще не ленятся плеснуть немного этого средства в унитаз, когда сделают свои дела. А большинство... Не боже мой. А ведь будущие медсестры. Вроде должны быть внимательны к таким вещам. Но они ничуть не лучше других девиц. В основном это средство используют горничные, когда чистят унитазы. Все уборные чистятся раз в день. Я особенно слежу, чтобы в уборных было чисто. Что до нижнего туалета, то его должна была после обеда чистить Морок Смит. Но Гудейл и Парду еще до того заметили, что бутылка пропала. Мне сказали, что полицейский нашел ее в кустах за домом, пустую. Хотела бы я знать, кто ее туда закинул. Нет, вы не можете поговорить с Морок Смит. Разве вам не сказали? У нее выходной. Повезло ей, ушла вчера после чая хоть и последние несчастья не смогут на неё навесить. Нет, не знаю, домой она пошла или ещё куда, я не интересовалась. Достаточно того, что я отвечаю за горничных, когда они у меня на глазах в Найтингейле. И не моя забота, что они делают в свои выходные. Ну а сплетни я мимо ушей пропускаю. Скорее всего, она вернётся сегодня поздно вечером, и главная сестра оставила указание, чтобы она перебралась в общежитие для сотрудников, «Кажется, здесь для нас стало слишком опасно». «Ну, а меня-то никто не переводит в другое место. Не представляю, как я буду справляться по утрам, если морок будет появляться только перед самым завтраком? Не могу же я следить за своими работниками, коль они не находятся у меня на глазах?» Я так и сказала главной сестре. Не то, чтобы с морок было много хлопот. Она, конечно, упряма, как все они. Но когда на нее поднажмешь, работает неплохо. А если вам наговаривают, что Морок Смит приложила руку к питательной смеси, то ни по чем не верьте. Может, девчонка и глуповато, но ведь не буйно помешанная. Я не потерплю, чтобы моих работниц поносили ни за что, ни про что. А теперь я скажу вам кое-что, мистер сыщик. Она оторвала тощий зад от кресла, перегнулась через стол и уставилась на Делглиша своими глазами бусинками. Усилием воли он заставил себя, не мигая, встретить ее взгляд. И так они смотрели друг на друга, как два борца перед схваткой. «Да, мисс Коллинс». Она вытянула вперед костлявый узловатый палец и резко ткнула Делглиша в грудь. долглиш поморщился. «Никто!» «Не имел права брать эту бутылку из туалета без моего разрешения или использовать ее для каких-то других целей, кроме как для чистки унитаза». «Никто!» Было совершенно ясно, что являлось самым большим преступлением в глазах мисс Коллинз.